История осталась в прошлом, а вот тот, с кого она началась, сидел сейчас на моей кухне. Мать в тот день собиралась свои цветы в саду стричь. Или что она там с ними делала, — сказал Пожаров. А я был на работе, вернулся вечером и нашел ее в саду. Никого рядом не было, никого. Пожарову нужно было выговориться. Как и Наташка, он почему-то выбрал для этой цели меня. Дело могло быть в ощущении психологического комфорта. Я нередко слышала от знакомых, что рядом со мной им становится легче. Похоже, Пожаров испытывал те же самые чувства. Но пока что он переживал только потерю матери, и я не была уверена, что именно это привело его ко мне так внезапно. «Мама теперь отдохнет от всего этого дерьма», Вдруг злобно произнес он. «От какого такого дерьма?» Не поняла я. «Сейчас расскажу». Он выудил из кармана пачку сигарет. Разрешение закурить в чужом доме спрашивать не стал. Да оно и не требовалось. Я молча поставила перед ним пепельницу и открыла окно. «Что ж, покурим. чего бы не покурить?» «Короче, дело к ночи». Начал Степан. «Я после смерти матери наткнулся в ее спальне на коробку с фотографиями. Теми самыми, помнишь?» «Помню», — ответила я. «А Левтина Петровна тогда впервые показала тебе любовницу отца. Это было сразу после сеанса, который провел Эньо». «Точно», — кивнул Степан. «Знаешь, вот говорят, что личные вещи покойников...» Их близким приносят не только какое-то там успокоение, они ведь и больно сделать могут. Мне сделали. Я сразу же после похорон убрал вещи матери с глаз долой. Достаточно того, что я ее помню, а видеть это каждый день не могу и не буду, потому что ломаюсь на части, а у меня работа, Тань. Подо мной четыре бригады которые я поставил на серьезные объекты. И я просто обязан держать себя в руках. Иначе все мои строители разбегутся в разные стороны. Там же половина бывшие зеки. «Серьезно?» – удивилась я. «Какой ты молодец! Помогаешь людям вернуться к жизни!» Пожаров крутил мою зажигалку в пальцах. «А им идти некуда. А я даю второй шанс. У меня армейский друг...» Срок отхватил за кражу со взломом. Выпустили досрочно, но вышло так, что он на воле. Вдруг резко никому не сдался. Жены и детей у него отродясь не было, друзей не осталось, родным не нужен. Кому охота с бывшим уголовником-то общаться? Ни крыши, ни тарелки супа. А я на том вокзале случайно оказался, ездил в тот городок договариваться насчет стройматериалов. Он меня узнал, а я его вспоминал минут десять. Кто такой? Откуда меня знает? Вот так вот он изменился, бомжуя. Я же просто не знал, что он сидел. В общем, я купил ему билет и привез в Тарасов. Я смотрела на Пожарова во все глаза. Кто бы мог сказать, что этот мужик, одетый в брендовые шмотки, помогает бывшим уголовникам начать новую жизнь. И ведь молчал об этом. «Таких, как он, у меня человек двадцать», – заметил Степан. «Вроде бы никто спустя время замечен не был. Ты понимаешь, о чем я. Один даже жениться после зоны успел». «Совет да любовь», – кивнула я. «Вот я точно такие же слова ему и сказал». «Так хватит», – решительно заявил Степан, – Я не об этом хотел поговорить. Да, старые фотографии твоей мамы, напомнила я». Кофе остыл, и я решила сделать нам свежий. «Я складывал мамины вещи в коробке, продолжал Пожаров. А мысли все крутились вокруг той самой нашей встречи с Эньо. И крепко, так знаешь, засело в мозгу только одно. «Как же он, тварь, сумел до всего добраться!» После смерти предсказателя я рассказывала пожарву о том, как именно Эню выстраивал мошенническую схему. Но спустя полгода Степан об этом забыл. Не помнит, поняла я. Не помнит, потому что живет в сильном стрессе, а психика блокировала воспоминания. «Ты забыл, наверное», — ответила я. Эню работал не один, с командой. Все, что он выдавал за собственные мысли, было заранее им досконально выверено. Перед сеансами он изучал жизнь каждого клиента, а потом огорошивал его знанием таких подробностей, о которых никто не мог знать, кроме самого клиента. Пожаров сделал нетерпеливый жест рукой. «Я прекрасно все помню. Спасибо за то, что держала меня в курсе своего расследования», — сказал он. «О!» — пожал я плечами. Я подумала, что ты забыл. В том-то и дело, что я помню очень много. Эннио помогали собирать информацию, это понятно. Но представь только, как это происходило. Архивы, случайные разговоры с бывшими соседями или коллегами, гонки по соцсетям в поисках чего-то такого, что можно будет потом использовать, при одурачивании человека. Господи, Тань! Так и было, подтвердила я. Иногда его помощникам для сбора информации даже приходилось выезжать за пределы Тарасова. Значит, они имели связи за теми пределами, предположил он. Да, были и связи, подтвердила я. Заплати архивариусу, и он расскажет тебе о том, чего нет в учебниках истории. «И куда же делась эта команда сыщиков после того, как Эйню не стала? прищурился Пожаров. «Ты знаешь, где они сейчас? Что делают?» «На свободе они». «Привлечь никого не удалось», – ответила я. С участием никому не впаяли. Проходили по делу как свидетели, сотрудничали со следствием. Если честно, это уже не моя территория. Я свое дело сделала и передала Эйню в руки правосудия». Но это ты к чему? Это я к тому, что те, кто когда-либо на него работал, теперь умирают один за другим. И речь не только о его помощниках. Я обернулась и упустила момент, когда нужно было снимать турку с огня. Кофе тут же залил поверхность плиты. Пожаров с победным видом сидел за столом и все так же крутил в пальцах зажигалку. «Откуда ты знаешь?» – спросил я. «Да вот так, знаю». Подобный ответ всегда виделся мне неким вызовом, таким вежливым предложением найти разгадку с намеком на то, что она лежит на самой поверхности. «Ты что, сам решил покопаться в этом деле после смерти мамы? Зачем?» «Два человека, с которыми он работал не так давно?» отправились на небеса. Будничным тоном произнес пожаров. А еще есть его бывшие клиенты. Вот среди них два покойника. Оба вызывали Эньо к себе. Я был с ними знаком. Один умер на работе, а другой замертво упал прямо посреди гостиной собственного дома. Что вызвало смерть? Напряглась я. В обоих случаях сердечный приступ. «Сердце может подвести каждого», — заметила я. Пожаров нетерпеливо дернул головой. «Тань! Эти мужики были покрепче меня. Никто из них не жаловался на здоровье. Я не исключаю, что обоих догнал инфаркт. Но чтобы вот так сразу по двум прошелся, не смешите!» Его подозрения были вполне обоснованы. Но раз существует вердикт врачей, то с ним трудно спорить. Пожаров, кажется, не собирался с этим соглашаться. «Знаешь, Тань, я не хочу стать третьим человеком, которого догонит непонятный сердечный приступ. Да с чего ты решил, что ты станешь третьим?» «Плесни кофейку», — попросил Степан, протягивая чашку. Я разлила остатки кофе по чашкам, а Пожаров вдруг набросился на еду. «Иногда я чувствую непреодолимое желание ощутить себя обычным человеком», объяснил он с набитым ртом. «И голодным к тому же». Я молча смотрела на то, как он в два укуса расправляется со вторым бутербродом. «Когда струсую, то накатывают приступы голода», объяснил он. «А ты чего не ешь?» «А я не струсую. Тебе просто работа не позволяет». Он допил кофе, и снова достал из пачки сигарету. «Ты просто поделиться хотел?» – спросил я. «А то закончил на какой-то неправильной ноте». «Не знаю, Тань, просто или нет, но сдается мне, что история не окончена. Тебе мало того, о чем я рассказал? Нет, я понимаю, что со стороны смерть четырех совершенно здоровых людей может не вызывать никакого подозрения» но я-то уверен в том, что здесь все не просто так. В принципе, это было понятно и без него. Человека нет, а те, кто с ним общался, вдруг начинают массово уходить из жизни. Простым совпадением это объяснить было нельзя. Степан Владимирович, обратилась я к нему, а откуда тебе известно о смерти этих людей? Сообщили добрые люди. — Ладно, а до них, как эти известия долетели, — продолжала докапываться я, — может, нет никаких умерших? — Источник проверенный, — ответил Пожаров. — Кое-кто просто имеет доступ к некоторым новостям, которыми кормят жителей нашего славного города средства массовой информации. Некоторые новости, прежде чем попасть на полосу какой-то газеты, претерпевают значительные изменения. Не мне тебя учить. Но вот смотри, к примеру, в реке обнаружено тело мужчины. Не опознать, не подкопаться, почему утонул, когда, кто был рядом, с кем виделся до этого, что предшествовало смерти. обо всем этом ничего неизвестно. Значит, эта новость не будет сенсацией. А если река где утонул бедняга, протекает возле дома какой-нибудь известной личности, и личность уже успела засветиться по какому-нибудь поводу раньше. А если личность одиозна, тогда те, кому выгодно, найдут связь, не сомневайся, или придумают ее. Вот так рождаются громкие заголовки, основанные черт-те на чем. Если неподалеку живет знаменитость, то к утопленнику будет больше внимания, согласилась я, а также к тому, кому не посчастливилось каким-то непостижимым образом оказаться рядом. Связь придумают, даже не сомневайся, согласился Пожаров. Люди умирают постоянно. Так уж заведено в этой чертовой жизни. Причины смерти могут быть самыми разными, верно? Но некоторых покойников объединяет одно – их прошлое. Тот самый приятель, который мне рассказал об этих умерших, женат на спецскоре одной славной Тарасовской газеты. Девушка имеет постоянный доступ к последним новостям и уголовным сводкам и не могла не заметить, что за последнее время произошло несколько не очень понятных смертей. Каждый из умерших так или иначе был связан с Эньо. Бухгалтер, секретарь, теперь вот бывшие клиенты. Всех подвело сердце. Я решила, что пришло время конкретики. Сведения, которые предоставил Пожаров, все меньше и меньше напоминали субъективное мнение. «Как зовут приятеля?» – спросил я. «Денис Головачев». А жену его, газетчицу, Нина Головачева. Имя Нины Головачевой было мне известно, да и не только мне. Молодая и амбициозная журналистка выдавала смелые и интересные статьи, аккуратно обходя политику и коррупцию. Славилась она также и тем, что сумела взять интервью у многих, кто зарекся общаться с прессой. Такая особа вполне могла провести собственное расследование и выяснить, что все, кто скончался после смерти Энио, были с ним как-то связаны. Так вот почему пожаров так срочно захотел меня увидеть? Ему просто страшно, хоть он и отлично маскирует свой страх за развязанной проводадой и неуемным чувством голода. Он сказал, что два человека, с которыми встречался Энио тоже на том свете. Конечно, это стресс. Неужели он захочет, чтобы я снова ввинтилась в замес полугодовой давности, чтобы в настоящее время найти того, кто так активно гасит приспешников колдуна, не брезгуя и его старой клиентурой? Но я не хотела. Честно, я не желала снова в это погружаться. Эниу больше нет. Я видела его тело, а тело опознали родители». Печали тоска вышли в финале представления на сцену. Подполковник Кирьянов, помнится, поблагодарил меня за помощь и сказал, как сейчас помню, вот такие слова. Да тут все ясно, Тань. Дело закрыто. Закрыто ли? Пожаров бросил взгляд на часы, вышел из-за стола. Вот теперь мне пора, объяснил он. Но главное событие дня состоялось. Это какой же? Я тебе все рассказал, а ты меня выслушала. Теперь думай. О чем? Что мне теперь с этим делать? Пожаров сгреб со стола сигареты и зажигалку. Одним глотком допил кофе и вернул чашку на стол. Ну а кому я еще мог бы так откровенно все выложить? Задал он вполне резонный вопрос. Некому. А ты была в теме еще до всего этого кошмара. Не провожай. Я все же пошла за ним. Я не знаю, что происходит, признался он, стоя в дверях. Но кто-то точно помог всем этим людям умереть. Да, вот так мне кажется. Можешь считать меня кем угодно, но я не могу отделаться от этой мысли. Кому понадобилось убирать знакомых Эньо, не выдержала я. «Его уже нет, да и тело принадлежало ему, это точно?» «Точно», — склонил на бок голову пожаров. «Он железно там», — и он показал пальцем в потолок. «Я не в курсе, обращались ли близкие этих умерших в полицию?» — сказал он, не дожидаясь моего ответа. «Просто все эти сердечные приступы — отличная отмазка. Для кого?» Для того, кому это выгодно. Так что я бы на месте родных первым делом задумался о вскрытии. Но где они, а где я?» Он смотрел на меня совершенно безумными глазами. «Стёпа, по-моему, ты уже накрутил себя. Попробовала я хоть как-то его успокоить. Но Пожаров уже был на лестничной площадке. «Ты просто береги себя, хорошо?» — попросил он нажимая кнопку вызова лифта. Просто будь осторожна и все».